1901 год. Заседание комиссии 2 марта. Одесса, 23 февраля, Сходка. Председатель Нейман. 11 студентов против беспорядков. Духовской. Спросить заключение всех профессоров о причинах волнений. Предложение Алексеева. Как судить? Предложение Снегирева. Ознакомиться с данными Министерства внутренних дел. Председатель Зернов. Студенты требуют совещаний с комиссией по курсам с тремя требованиями. Предполагаемая сходка у Пушкина от Комитета общественного протеста со студенческими требованиями и рабочих союзов. Допущение. Шменон в Межевом институте 1 марта. Межевики требуют устава 1863 года. Гонорар в руки профессора. Заседание 3 марта. Студенты желают знать текущие дела правления, судьбу арестованных, собирают подписи желающих посещать лекции в ожидании перемен университетских порядков. Предложение просить о выпуске арестованных из тюрьмы, заменив помещением более сносным или по домам для осведомления студентов. Виноградов. Выяснить задачи комиссии. Первое. Выяснение причин волнений. Второе. Сношение со студентами... Сообщение им и заявление от них. Профессора говорят со студентами отдельно от комиссии. Как отвечать на запросы студентов, когда решения по этому делу еще нет и мнение еще не высказано? Скажу, узнав от Комаровского. Обращение комиссии к профессорам и сообщение своих переговоров со студентами. На вопросы о других университетах отвечать не знаю. Заседание на следующей неделе в среду и субботу. 7 и 10 марта, 8 часов вечера. Под комиссией разбора документов. Церасский, Компоровский, Снегирев и я. Циркуляр Министерства народного просвещения, 21 июня 1899 года. Циркуляр комиссии, 9 марта 1901 года. Собеседование студентов с их преподавателями в часы лекций по вопросам, касающимся университетской жизни, считать дозволенными просить осведомить об этом комиссию, сообщая об этом профессорам и приват-доцентам, заменяющим штатных профессоров, имею честь указать, что ими могут производиться вышеупомянутые собеседования с их слушателями в часы лекций, с тем, однако, чтобы собеседования эти не мешали правильному ходу преподавания. При этом имею честь просить профессоров и преподавателей самих своевременно объявлять студентам об окончании каждого собеседования. Заседание 17 марта. Слова ректора о роли комиссии. Попечитель 17 марта Зернову. Сообщить профессорам через членов комиссии, чтобы они на собеседованиях не ставили на решение студентов вопроса о забастовке. Если профессора будут ставить такие вопросы и будут принимать от студентов противозаконные требования, то это будет полным крахом того дела успокоения студентов, которые имели в виду эти собеседования. Голосование о посещавших у Умова. Второй курс. Марта 14. Беседа Новгородцева. Сторонних возбуждений нет. Занятий не возобновляют 73 против 60 по причине пострадавших. Донос пяти инспекций. Доверие профессорам. Ректор вызвал Новгородцева для замечания. Бумага попечителя от Шварца о прокламациях. Вывесить список пострадавших. Заявление студентов комиссии. А. Б. Фохт. Заявление от себя. Павлов. Третий курс естественного факультета. Голосование по всем правилам. Умов. Первый курс математиков и естественников. Против забастовки из 200 голосовало 185. Андреев. Первый курс математиков. Трое не могут поговорить без участия инспекции. Запрос о гарантии комиссии. Отказались сами от голосования по забастовке. Вопрос об студенческом деле организации Поднят профессором. Когда комиссия кончит дело? Спрашивали студенты. Обещали осведомлять студентов о решениях комиссии. Шесть юристов о порядках. Первый курс. Мануилов. 160 студентов желают возобновлять занятия. После Соколовского. 12-13 марта в тюрьме 22 студента. Духовской. У Герье. Спросить конфиденциальный доклад номер 22. Виноградов выработать весь доклад к лету к В. Игоре 25 марта 2 часа со студентами постом 1901 год разрозненность против инсинуаций средства заявления нужд инспекторские стеснения недостаток близости профессоров к студентам против обвинения в политической агитации временные правила первое Недостаток нравственного возбуждения со стороны и поддержки. Второе. Кабанов. Способ рассеяния ложных слухов общения студентов. Третье. Средства. Курсовая организация с кассой. Взаимная близость. По группам, по научным интересам. Ненужность инспекций. Читальня, совещательная комната. Четвертое. Университетские формальности. Вольное посещение лекций. Совпадение обязательных часов с необязательными. Пятое. Незнакомство студентов друг с другом. Шестое. Далее многоточие. Дневник 1901-1910 годов. 1901 год. Октябрь. Разрешение курсовых совещаний. 21 октября. Адрес факультета. Мне? 25 октября. Адрес студентов. В Б. Словесный. 27 октября. Совещание студентов 4 курсов историко-филологического факультета под председательством ПГ Виноградова. 28 октября. Советы избрания комиссии 12 для устройства курсовых совещаний. 29 и 30 октября. Заседание комиссии. 30-го общая сходка в актовом зале с ведома ректора до 300 человек. 31 октября. Выборы делегатов на втором курсе историко-филологического факультета. Ноябрь, 3 Министр Ванновский у меня на лекции. Вечером заседание комиссии правления с министром и попечителем. Совещание комиссии и ее решение прекратить свою деятельность. 4 ноября. Совещание комиссии с делегатами. После него объявление председателя о намерении выйти из университета при таком попечителе. 5 ноября. Хождение депутации. Рот, Умов, Тарасов и я по этому делу. Доклад комиссии, Совету и сложение полномочий. 7 ноября. Совещание бывшей комиссии у князя Трубецкого. Собираться по временам для взаимного ознакомления с ходом дел. Утром председательство вместе с князем Трубецким на собрании первого и второго курсов для выслушивания от делегатов отчета о хождении к министру. Рукопожатие попечителя. 8 ноября. Председательство с князем Трубецким на собрании четырех курсов историко-филологического факультета для обсуждения открытого их письма к Виноградову с выражением благодарности за участие в студенческих делах. 9 ноября. Экстренный совет для обсуждения министерского проекта «Правил студенческих учреждений». Ход прений записан. 13 ноября. Совет для избрания комиссии четырех по делу министерского проекта. 17 ноября. Доклад этой комиссии Совету. 20 ноября. Собрание бывшей комиссии 28 октября для обсуждения возражений попечителя на ее доклад и против его печатания. Адресы Виноградову с разных факультетов более полутора тысяч подписей. Обсуждение проекта заключения комиссии составлен Виноградовым по этому делу. Толки о возобновлении комиссии 28 октября и условиях этого. Декабрь. Редакционная комиссия для оправдания отказа Совета образовать министерскую комиссию 13 сентября Я, Бобров, Хвостов, Мануилов. Совещание у Мануилова о письме П.Г. Виноградову от бывшей комиссии 12. 16 декабря. Юбилей Стороженко и хождение к Виноградову с Гирея. 19 декабря. Совещание Ушипова. Нарышкин, Хомяков, Писарев, Стахович. План к 8 января. Виноградову от факультета для удержания его от отставки 20, 21 декабря. Письмо ему от комиссии и его прощальный визит ко мне. Надеюсь, воротитесь к нам, прежде чем нас уберут с поля сражения. Отъезд из сцены на вокзале. До свидания, возвращайтесь! Не надо, не надо, рыдающий на груди Гирье. 22 декабря Ужин у тестова, 18 человек. Речи Давыдова, Андреева и так далее. 23 декабря. Адресы. 27 декабря. У Е. А. Боголеповой. Ее рассказ Как умирал Николай Павлович, 29 декабря. Обед у Давыдова с кони, граф Палин и Седлецкие униаты в 1876 и 1888 годах. О невозможности Конституции по разноплеменности населения России. Я о Пугачеве наизнанку. Попытка определить момент. Правительство и общество перестали понимать и себя, и друг друга. Письмо Вильгельма, показанное Александром II Ларис Меликову и разговор последнего с Вильгельмом в Берлине после 1 марта. Выписать. Переселенческое движение. Московские ведомости. 1901 год. Номер 317. Продовольственное дело. Там же. От 17 ноября.